Одиннадцатое. Январь четвертое. Претерпевший же до конца спасен будет. Только этой формулой можно пройти через все испытания жизни. При этом претерпевание это должно быть активно деятельным. Сидение сложа руки желаемых следствий не дает. Нетрудно выслушать указания. Иди через все, но сколь же трудно выполнить это. С каждым годом испытания будут сложнее и труднее, препятствия будут громоздиться, как горы, и будет казаться, что выхода нет. Но все же надо идти, и только вперед, и только с учителем, не порывая спасительной связи.